— После того, как они выскажут свое мнение, я дам вам официальный ответ. Мистер Маклюр криво улыбнулся. — Генри, вы ужасный упрямец. Не понимаю, как вы смогли столь высоко продвинуться по служебной лестнице? Мистер Кику игнорировал его выпад.